поуме. И они называли это прогрессом. Прогресс, повторяет архинаместник. Прогресс, говорю вам, столь невероятная выдумка не могла родиться в простом человеческом мозгу. Слишком уж много в ней дьявольской извитильности. Без посторонней помощи тут не обошлось, без милости Велеала, которая всегда готова не зайти на тех, конечно, кто готов к сотрудничеству. А кто не готов, Да, кто не готов, хихикнув, повторяет доктор Пул, который чувствует, что должен как-то исправить свою оплошность насчёт церкви в средневековье. Вон вложили им в головы две великие идеи: прогресс и национализм. Прогресс это измышление о том, будто можно получить что-то ничего не дав взамен, а будто можно выиграть в одной области, не заплатив за это в другой, а будто только ты постигаешь смысл истории, а будто только ты знаешь, что случится через 50 лет, будто ты можешь, вопреки опыту, предвидеть все последствия того, что делаешь сейчас, будто впереди утопия, и раз идеальная цель оправдывает самые гнусные средства, то твоё право и долг грабить, мановать, мучить, обобщать и убивать всех, кто по твоему мнению которые само собой разумеются, непогрешимы, мешают продвижению к земному раю. Вспомните высказывание Карла Маркса: насилие это повивальная бабка истории. Он мог бы добавить, но Вильялу, конечно, не хотелось выпускать кошку из мешка раньше времени, добавить, что история это повивальная бабка насилия. двойная бабка вдвойне, поскольку технический прогресс сам по себе даёт людям в руки средства оглунного уничтожения, тогда как миф о прогрессе в политике и нравственности служит оправданием тому, что средства эти используются на всю мощь. Говорю вам, дорогой Майссер, если в историке нет набожности, значит он сумасшедший. Чем дольше изучаешь навейшую историю, тем явственнее ощущаешь присутствие направляющей руки Вильяна. Архинаместник показывает рожки, освежается глотком вина и продолжает. А потом ещё национализм, измышление о том, будто государство, подданным которого ты оказался единственное настоящее божество, а остальные государства божества фальшивые, будто у всех этих божеств, настоящих или фальшивых, неважно, умственное развитие малолетних преступников Ибо та любой конфликт на почве престижа, власти или денег это крестовый поход во имя добра, правды и красоты. Тот факт, что стоит в какой-то момент истории появиться таким измышлением, как не принимается всеми за чистую монету, лучшее доказательство существования Вильяала, лучшее доказательство того, что в конечном счёте битву выиграл он. Я что-то не совсем улавливаю. говорит доктор Пол. Но это же очевидно. По-моему, у вас есть два принципа, каждый из них в корне абсурден, и каждый ведёт к явно губительным действиям. Тем не менее, всё просветлённое человечество внезапно решает принять эти принципы в качестве линии поведения. Почему? Кто предложил, подсказал, вдохновил? Ответ может быть только один. Так вы имеете в виду, вы думаете, что это дьявол? А кто же ещё желает дворождения и исчезновения рода человеческого? Верно, верно, соглашается доктор Пуль. Но всё равно, как протестант, я не могу, в самом деле, саркастически свидетель является архинаместик. В таком случае вы умнее, чем Лютер, умнее, чем вся христианская церковь. А известно ли вам, сэр, что начиная со второго века не один правоверный христианин не считал, что человек может быть одержим Богом. Он мог быть одержим лишь дьяволом. А почему люди верили в это? Потому что факты не позволяли им верить во что-либо иное. Вилльал это факт, а молох это факт, одержимость дьяволом тоже факт. Я не согласен, кричит доктор Пуль. Как учёный, я, как учёный, вы обязаны принять рабочую гипотезу, которая объясняет факты наиболее правдоподобно. Итак, каковы же факты? Первый вытекает из опыта и наблюдений. Никто не хочет страдать, терпеть унижение, быть изувеченным или любитым.